Машина, чего уж никак нельзя было ожидать, оказалась не фургоном за решетчатыми задним окошком, в каких перевозят заключенных, а обычным автомобилем щегольского лилового цвета. Внутри тоже было недушно и пахло приятно, хоть и не по-весеннему. Подвешенная к лововому стеклу картонная елочка распространяла новогодний запах хваи.